1.5. Пройденный экзамен. Пятнадцатый день весны. 1291 год. Митро. Центральный район. Кросс». «Не думал, что мы вернемся в Центральный район так скоро. Не слишком ли опасно?» «Не волнуйся, Алекс», — ответил я. «Мы в гражданской одежде, под прикрытием, так сказать». «Зачем мы здесь? Хоть наш выполненный заказ не был сработан идеально, но все же мы его закрыли. Я хотел наведаться к своим родителям напоследок. Скоро на мой счет поступит кругленькая сумма». «Хоть это не обещанный полляма, все же мне этого хватит, чтобы уехать из города и начать новую жизнь». «Все-таки решился?» «Да, ты со мной?» — спросил я друга. «Довольно сложно резко вырваться, но я думаю, что тоже готов». «Я рад», — улыбнулся я. «Приедем сегодня к Этасу, получим свои деньги и можем попрощаться». «Ты думаешь, у нас получится?» — насторожился Алекс. «Он отпустит нас?» «Постараемся договориться. Не думаю, что он горит желанием держать нас на привязи, без возможности иметь собственное мнение». «С ребятами прощаться будем? Устроим проводы?» «Почему бы нет?» — ответил я. «Может, кто-то из них решится к нам присоединиться?» «Было бы здорово, вместе веселее. Только надеюсь, это будет не еж. В этом случае ничего не изменится». Он посмеялся. «Это твой район?» — спросил Алекс, прогуливая со мной по тротуару. «Да, но для начала зайдем в один магазинчик. Я тебя кое с кем познакомлю». На улице день, погода ясная, воздух чистый и свежий. Приятно оказаться в своем родном районе, в котором вырос, накатывает приятная, но тяжелая ностальгия. Мы направлялись к моему дому, и по пути я захотел навестить магазин «Миссис Тьюденс», чтобы закупить целый пакет отборных помела, который так давно не ел. «Смотри, моя школа!» – показал я пальцем, проходя мимо. «Ого, какая большая! Она раз в пять больше, чем моя в поселке! Ты прилежно учился?» Да приходилось. Родители контролировали мою успеваемость. Отец говорил, что если я буду хорошо учиться, то он обязательно возьмет меня на работу, в свою компанию. Обещал быстрый карьерный рост и приличную зарплату. Здорово. Однако у меня не было никакого желания посещать уроки. Зато я с радостью приходил в школу, когда мне нужно было продать очередную порцию дури одноклассникам, либо выбить деньги у простачков, когда заканчивались свои. Вот как, ухмыльнулся Алекс. В воздухе повеяло сладкой выпечкой. А это значит, что нужный мне магазин находится совсем рядом. Я не смог сдержать улыбки, когда вновь увидел вывеску «Миссис Тьюданс». Ее магазин был открыт, поэтому мы не теряли времени и вошли внутрь. «Здравствуйте, миссис Тьюданс!» — прокричал я, войдя с Алексом в магазин. Внутри было пусто, посетителей не было, а моя знакомая старушка выглянула из-под кладовки и долго присматривалась ко мне, пока наконец меня не узнала. «Илечка, это ты, что ли?» «Ага!» — широко раскрыв рот, улыбнулся я. «Батюшки, как ты вымахал? Куда ты пропадал? Я так соскучилась!» «Эм, меня папа отправил в другой город на стажировку», — соврал я. Старушка подошла ко мне, крепко обняла и поцеловала в лобик. «Ни звонка, ни письма, как ты мог?» — мило возмутилась она. «Простите меня, пожалуйста, я правда хотел, но не было возможности. Только сейчас удалось вырваться ненадолго, и я решил, что первым делом должен зайти именно к вам». «Как неожиданно и приятно!» Тихо засмеялась миссис Стьюденс. «А что это за молодой человек рядом с тобой?» «Это Алекс, мой друг. Мы вместе учимся», — продолжил вратья. «Здравствуйте», — поздоровался Алекс, смущенно почесывая свой затылок. «Ты разве с родителями не виделся?» «Нет», — ответил я. «Мы как раз собираемся пойти ко мне домой». «Скучаешь по ним?» — спросила старушка. «Немного», — ответил я, пожимая плечами. Ильичка, ты же не просто так зашел ко мне. Наверняка ты хочешь купить свое любимое помело». «Как вы узнали?» — с улыбкой спросил я. — Хоть и прошел почти год с того момента, как ты уехал, но неужели я забыла, что любит покупать мой постоянник? Вчера как раз приехала свежая партия из самого Тиана. «Классно — Классно! — радостно воскликнул я. — Я хочу купить у вас целый пакет! Миссис Тьюденс достала из деревянной коробки несколько помыла, Взвесила их и аккуратно положила в бумажный пакетик с ручками. — Сделаю тебе скидку в честь твоего приезда. С тебя девятьсот рад. Я вытащил свой кошелек и сосчитал нужную сумму, а после передал ей. Мы с Алексом попрощались с ней и вышли из магазина, направляясь прямо к моему дому, до которого осталось пройти совсем недолго. «Какая милая старушка!» — удивился Алекс. «В этом районе все продавцы консультанты вежливы, но она особенно добра ко мне». «И как часто ты к ней ходил?» «Когда были деньги? Практически каждый день!» — улыбнулся я. «Молодые люди, стойте!» — окликнул нас позади женский голос. «Когда мы повернулись, то увидели полицейского с летающим рядом дроном». Он стал нас сканировать. На моей пояснице за ремнями под курткой я прятал два керамбита. Я боялся, что дрон облетит нас и станет сканировать со спины. «Документы, пожалуйста», — попросил у нас офицер. Я достал свой бумажник, в котором было удостоверение учащегося частной школы, протянул его полицейскому. Она внимательно посмотрела на него и начала пробивать меня по базе. «В чем дело, офицер?» — насторожился я. «В городе объявлен комендантский час первого уровня. Серьезных мер в соблюдении правопорядка мы пока не предпринимаем, но документы проверить стоит у тех, кого в данном секторе мы еще не видели. Вас я вижу в первый раз». «Меня отправляли на учебу по обмену в другой мегаполис. Я только недавно вернулся домой на каникулы. А что произошло?» «Вы разве не знаете?» – спросила женщина. «Здание корпорации «Техноглаз» разрушила террористическая группа. При крушении погибло около 50 человек и столько же раненых». «Не считая подсчет жертв в самом здании корпорации, от которого ничего не осталось, кроме груда цемента». «Ничего себе!» — изобразил я удивленный вид. «Поэтому гулять на улицах сейчас не слишком безопасно. Оперативные группы вовсю заняты поиском подрывников». «Простите нас, пожалуйста, мы уже идем домой», — ответил я, показав пальцем на свой дом. «Вот он, кстати». «Поместье Кросс?» — спросил полицейский. «Да». «Сын Габриэла и Арзу Кросс?» «Меня зовут Ильян». «Верно», — подметила она, снова взглянув на мое удостоверение. «А парнишка рядом с тобой кто он? Документы при себе есть?» Алекс слегка напрягся. «Это мой друг. Он приехал вместе со мной», — ответил я. «Но документы должны быть при себе», — начала настаивать офицер. «Он не брал их с собой, потому что не был знаком с нашими правилами», — соврал я. «Он ротом из Навиры. Там законы не такие строгие, как у нас. Вы же наверняка знаете». «И то верно», — согласилась она. «Ладно, мальчики, давайте без глупостей. Идите домой и старайтесь не выходить понапрасну». «Спасибо, офицер!» — поблагодарил ее я, взяв назад свои документы. Я выдохнул с облегчением. «Еще бы чуть-чуть, и я не выдержал», — сказал мне шепотом Алекс, подождав, пока офицер не отойдет от нас на безопасное расстояние. «Да я сам напрягся», — ответил я. «Ношу с собой два керамбита. Думал, что дрон, просканировав нас, их увидит. Откуда она знает, кто живет в твоем доме? Местные патрульные обязаны знать жильцов в лицо. Не думал, что тут настолько все серьезно. Я не запомнил, как зовут твоих родителей». «Мама Арзу, папа Габриэл». «Какие необычные имена», — задумался Алекс. «По правде сказать, они не местные. Мама — дочь фармацевтов, родом из Астоса. Папа — сын шахтеров из Лада». И как два человека из совершенно разных миров стали наемными убийцами и поселились в таком городе? Папа подался в армию, достигнул совершеннолетия. Мама в свои 19 захотела выйти замуж и прислала письмо случайному солдату в Каэль, где служил отец. Так они и познакомились». Они мечтали построить карьеру, чтобы их дети ни в чем не нуждались в будущем, и благодаря сомнительным знакомствам они решили связать свою жизнь с убийствами. — Да уж, — возмущенно поднял брови друг. — А когда я родился, предки решили переехать в Митру, выдав себя за торговых представителей. Мы приблизились к воротам моего дома. Я нервничал, у меня вспотели руки. Давно я так не волновался. — Какой-то вид у тебя бледный, — заметил друг. — Я волнуюсь, — ответил я, вытирая капельку пота со лба. — Страх? — Брат, ты когда в последний раз вкидывался неоном? «Три часа назад. Эффект слабеет. Ты как себя чувствуешь?» «Голова слегка кружится, а так нормально». «У меня с собой есть дозы и шприц. Будешь?» «Пока нет», — ответил я. «После родителей мы поедем к Этесу. Там и вкинусь». «Хорошо». Мы подошли к воротам. Свой ключ-карту к дому я давно выкинул, но решил нажать кнопку вызова в надежде, что наш дворецкий или родители мне откроют. «Поместье Кросс. Чем могу быть полезен?» «Привет, Никс», — проговорил я в домофон. «Это Илиан. Откроешь дверь?» «Подождите пару секунд, я проведу инициализацию». С приборной панели загорелся миниатюрный лазерный луч, просканировав мое лицо. «Авторизация завершена успешно. С возвращением, мистер Кросс». «Твой цифровой дворецкий?» – спросил друг. «Да». «Прикольно. У Лины тоже есть. Его зовут Тони». «Я знаю», – ответил я. «Я был у нее дома». «Никс, родители дома?» – обратился я к дворецкому. «Согласно данным сканирования, могу уверить вас, мистер Кросс, особняк пуст. В здании отсутствуют любые живые сигнатуры». «Очень жаль», — ответил я. «Ладно, зайдем, Алекс. Надеюсь, они не устроят мне внезапную тренировку, как в мой последний раз». Входная дверь была открыта. Мы вошли внутрь дома тихо, а через секунду Никс открыл все жалюзи на окнах, чтобы в помещении проник солнечный свет. «Простите за вторжение!» — прокричал Алекс, снимая кроссовки в прихожей. Я снял куртку и повесил ее на крючок, а после указал Алексу, чтобы он сделал то же самое. «Эй, Никс, когда родители приедут домой?» «Простите, мистер Кросс, на данный вопрос я не могу дать точного ответа, так как ваши родители отсутствовали дома уже долгое время». «Странно», – тихо сказал про себя я. «Можешь приготовить обед?» «К сожалению, у продуктов истек срок годности, поэтому приготовить полноценный обед я не смогу. Могу предложить пачку закрытого овощного сока, который остался в холодильнике». «Я возьму сам, спасибо». Ты знаешь, а я даже заскучал по твоему фруктовому рагу с синтетическим мясом. Премного благодарен, сэр, однако мне жаль, что я не смогу вам его приготовить. Алекс, садись за стол, я нарежу помыло. Ты голоден? Не слишком, но твое помыло я бы не отказался попробовать. Скромно улыбнулся друг. У тебя красивый дом, все такое минималистичное. У меня мама любит минимализм. Холодно ответил я, открывая ящики на кухне в поиске ножа. Я нашел нож, положил пакетик с помыла на стол, достал одно, порезал тоненькими дольками и положил на тарелку, которую передал своему другу. «Признаться честно, ты первый друг, которого я привел к себе домой». «Правда?» – удивился он. «Да, родителям не запрещали приводить кого-либо в гости». «Почему?» «Боялись, что они будут шариться и наткнуться на склад с оружием, который находится в подсобке, а другой в подвале». «Ого!» – посмеялся он. «Порой не верится, что твои родители наемные убийцы». «Плюс, если ты засунешь руку под стол, то найдешь прикрепленный к нему блок М 10 калибра». Он с интересом так и сделал, а когда достал пистолет из-под стола, стал дико смеяться, рассматривая его в руках. «Погоди минуту, я зайду в свою комнату», — попросил я. Я открыл свою комнату на первом этаже и оглядел ее. Она ничуть не изменилась. Все стояло на своих местах с момента моего ухода. Вот только я заметил небольшой конверт, который лежал на моей кровати. Он был запечатан, а снаружи была надпись, написанная ручкой. «Илиану». «Родители знали, что я приеду и оставили записку?» «Очень подозрительно. Они такого никогда не делали». Я взял конверт и вернулся на кухню, в которой Алекс сидел за столом и рассматривал с любопытством окружение, съев всего лишь один кусочек помела. «Как тебе помело? спросил я. «Необычный вкус», – смутился он. «Я в целом не любитель поедать фрукты в обычном их виде. Больше нравится видеть их в салате». Я пожал плечами. «Мои родители оставили мне записку в конверте». «Они знали, что ты придешь?» «Не знаю. Надо раскрыть и прочитать». «У меня нехорошее предчувствие!» Я открыл конверт и развернул письмо. «Сынок, мы с папой знаем, что ты сбежал вместе с Линой и сейчас живешь в южном районе Митры. Не лучший выбор места жительства, конечно, но мы решили тебе не мешать. Ты стал довольно взрослым и так стремился к самостоятельности, поэтому поступай как знаешь. Но ты не думай, что мы за тебя не переживаем. Признаемся, мы неоднократно отправляли шпионов, которые следили за тобой и докладывали нам о том, как ты живешь». Твой папа был против того, какую жизнь ты проживаешь. Работать наемником на самый влиятельный клан в опаснейшем районе мегаполиса, те услуги, которые ты оказываешь Этосу, смехотворны. Учитывая твой потенциал и то, сколько усилий мы вложили в твое обучение, мы уверены, что ты достоин лучшей работы с приличной зарплатой. Нам всегда казалось, что этот зажиточный босс мафии всего лишь тебя использует и эксплуатирует понапрасну, но мы заметили, что ты был счастлив. У тебя появились друзья, ты стал заниматься музыкой, как и хотел, и жить той жизнью, о какой всегда мечтал». Поэтому за весь этот год мы ни разу не нарушили твою идиллию, потому что какими бы строгими к тебе мы ни были, знай, что ты наш сын, мы до сих пор любим тебя и уважаем твое решение, пусть оно и было весьма поспешным. Пришло время завершить твои тренировки, чтобы ты полноценно смог зажить самостоятельной жизнью, перестав зависеть от нас. Мы знаем о том, что вы планировали штурм корпорации Техноглаз, и о том, что оно произойдет в первый день весны. Вы тщательно готовились к этому налету и были уверены в том, что ваш визит станет внезапным. Но мы спешим тебя огорчить что корпорация заранее знала об атаке. Она отпустила технический персонал по домам и объявила код красный, который подразумевал поддержку Департамента инспекции сверхиндивидов. Они были в курсе, что на них нападет именно Аронея с твоим сильнейшим другом-сверхиндивидом. Так удачно совпало, что день вашей вылазки оказался свободным в нашем расписании. Мы долго не могли решиться на такой шаг, но все же приняли решение написать корпорации и присоединиться к ним для защиты. Если ты сейчас читаешь это письмо, то будь уверен, что мы с твоим папой погибли на штурме вместе с остальными бойцами корпорации, из чего следует вывод, что вы все-таки одержали победу. Прости нас, сынок, за то, что тебе приходится узнавать об этом именно так. Пока мы тебя растили и воспитывали, для нас было важно, чтобы ты стал сильным и смог постоять за себя. Мы настолько были уверены в твоей подготовке, что решились сразиться против тебя в настоящем бою, исход которого определил бы, готов ли ты жить в этом опасном и жестоком мире или нет. Если бы ты проиграл, мы бы тебя плакивали, будь уверен. Это означало бы, что ты, взяв на себя ответственность самостоятельно жить, поспешил со своим решением и не справился. В таком случае наши тренировки прошли зря, и мы все равно рано или поздно, но тебя бы потеряли. Но ради твоей безопасности мы готовы пожертвовать собой, ведь кроме тебя у нас нет никого дороже. Мы гордимся тобой, Иля. Ты прошел наш экзамен и доказал нам, что готов справиться с любой угрозой, какую только встретишь на своем пути. Не кори себя в том, что сделал, это было исключительно наше решение» пусть и непростое, но наше. Надеемся, что ты продолжишь свой путь, исполнишь все свои мечты, не остановишься, а будешь развиваться больше, чтобы стать сильнее. Мы верим, сынок, что ты вырастешь достойным человеком. Прости нас, пожалуйста, мы тебя очень любим». Прочитав письмо, я не знал, какие эмоции мне испытывать. В глазах все поплыло. Это оказались слезы, которые капали прямо на бумагу, размывая чернила. Руки дрожали. В горле стало першить. Голова закружилась. Мне стало тяжело дышать, а во рту я ощутил горький привкус кислоты, вырвавшейся из моего желудка. Я не выдержал. Бросил письмо и побежал к раковине, чтобы меня стошнило. Алекс аккуратно взял в руки письмо и прочитал содержимое. «Иля... я...» — тихо произнес он. «Это ты виноват!» — закричал я на него, вытирая рукавом рвоту со своего рта. «Почему? Почему ты раньше не узнал об этом, когда составлял план? Ведь ты же мог узнать об этом заранее! Нужно было всего лишь лучше подготовиться!» Я резко подошел к нему вплотную и схватился двумя руками за воротник его футболки, задрав кверху. «Что ты молчишь? Отвечай, блять! Истерично выкрикнул я, не сдерживая слез. Он смотрел на меня холодным взглядом, его глаза даже не дрогнули. Я понял, что он под кайфом и не испытывает стыда, потому что чувство стыда рождается от страха, а страха сейчас он ничуть не испытывает. «Прости меня?» – спокойно ответил он. Я правда не знал. Ослабив свой хват, я упал на колени прямо перед ним и начал рыдать. «Мама! Папа!» С дрожью произнес я. Мама, папа! Алекс присел рядом со мной, положил руку мне на плечо, пытаясь утешить. Не трогай меня! Завопил я, дернув его руку. Он ненадолго отстранился, отошел в гостиную, присел на диван и ждал, пока я не перестану завывать от боли. Через некоторое время он прислушался ко мне, плакать я перестал и тихо сидел на полу в подавленном состоянии, без возможности проявить хоть какую-либо эмоцию. Сигареты есть? спросил он аккуратно, подойдя ко мне. Пойдем перекурим. Угостишь меня?» Я поднял голову и увидел его сочувствующую улыбку. Я кивнул ему в ответ, и мы оба вышли на улицу. Стоя на пороге дома, я достал пачку и трясущимися руками вытащил две сигареты, одну из которых передал своему другу. Я взял зажигалку, чиркнул пару раз, но у меня ничего не получилось, отчего я снова не сдержал слез. Мой друг взял у меня из рук зажигалку и помог подкурить, а после подкурил сам. Мы стояли около двух минут и молча курили, глядя на цветы, которые посадила моя мама. «Знаешь...» «Я ненавидел их, потому что каждый день был вымотан их тренировками. Они измывались надо мной, пытаясь каждый раз довести до предела без всякого сожаления. Все это ради того, чтобы я просто стал сильнее». «Но?» — спросил друг, делая затяг. «Но я все равно любил их. Ведь если бы их не было, я не стал бы тем человеком, каким я являюсь сейчас. Я благодарен им за это». «Понимаю», — ответил Алекс. «И я благодарен тебе за то, что ты рядом». «Может, и твое появление в моей жизни не просто так. Кто знает, как долго нас будет связывать судьба и кем в итоге мы в будущем станем». «Не волнуйся, мы успеем на это посмотреть», ответил друг, положив мне руку на плечо. «Тебе помочь вколоть дозу?» «Ты прям знаешь, в какой момент о таком спрашивать!» нахмурил я брови. «Прости?» виновата поднял он руки, держа воткнутую между пальцев сигарету. «Нет», покачал головой я, «не хочу. Поехали поскорее к Этосу. Хочу получить свои деньги и свалить из этого грёбаного города. Будешь что-нибудь брать с собой из дома? Обойдусь. Тогда можешь дать мне свой майфун? Я закажу нам такси. Мой сломался. Я сквозь силу ухмыльнулся и молча передал ему свой майфун».